как могло известие о том, что случилось в Булере, так быстро достигнуть Герни. Мастер, плохие новости распространяются быстро. В последние дни слишком много плохих вестей. Кто была эта девушка Свир, дочь кузнеца из Сенткастера? Он хороший человек. Мастер, она была честной и милой девушкой. Её туда забрали против воли. «Да», — ответил Гилпин, поднимая топор и принимаясь за работу. Мастер, такие вещи часто случаются в последнее время. Олтер понимал, что тирания в Булере так действовала на округу, что даже люди, живущие у других владельцев поместий, высказывали свое враждебное настроение. Днем он слышал, как Гилпин тихо сказал одному из рабочих, «Барт, он идет сюда». Работник быстро оглянулся и прошептал: "Да, сюда пожаловал этот высокий парень". Олтор обернулся и увидел Тристра, идущего по дороге. Олтор понимал, что Тристром в последнее время стал причиной местных волнений. Было ясно, что рабочие желали видеть его своим лидером. Олтор поспешил на встречу другу. Трист нёс на плече лук, когда он подошёл поближе. Олду увидел, что лук был отлично отполирован и натянута новая тетива. Привет, Олд, крикнул Трис. Он остановился и удивлённо оглянулся. Что-то мне здесь всё незнакомо, но кажется, у вас много новых построек. Дед почувствовал прилив энергии и начал заниматься выгодными делами, сказал Олд. Я бы этому радовался, если бы вокруг не было столько несчастных людей. Мне это очень не нравится. Ты тоже это заметил. Тристром перестал улыбаться. Той ночью мы посеяли семена ненависти, и теперь эти бедные люди пожинают горький урожай. Новый граф тяжёлой десницей правит округой. На Тристреме была новая зелёная куртка лучника и новые перчатки, такие же, как те, что дал ему отец после возвращения из Оксфорда. Олтер обратил внимание, что на них был теперь другой девиз. Иисус, исправь всё зло. Этот наряд с китайских доходов, пошутил Олтер, касаясь рукава куртки. Тристром равнодушно покачал головой. Он достал кошелёк и протянул его Олтеру. Я хочу, чтобы ты хранил мои деньги. Они мне пока не нужны. Если со мной что-то случится, Ты сможешь продать камни и обеспечить отца. Он помолчал, затем криво усмехнулся. Я слышал, что у вас гости. Возможно, частично из-за этого у твоих людей поршило настроение. Но она покинула Булир и не желает туда возвращаться. Вот всегда трудно понять, что творится в душах этих людей. Они считают их, кстати, не очень сильно в этом ошибаются что благородные лорды все объединились против них. Они не доверяют вашей леди Ингейн. Но она сидит у вас за столом. Они не желают, чтобы она тут находилась, и ничего тут не поделаешь. Людям страшно, ведь пострадали их друзья и родственники. И поэтому они подозревают всех и вся. Но они вскоре поймут, что между Булеиром и Герни существует глубокая вражда. "Вот", сказал Трис после долгого молчания. "Везде столько страданий, что влезется час расплат. Надо что-то делать".